Глава сороковая. И ничего. пытаясь поймать за хвост стремительно убегающий от меня сон, но не получается. Открыв глаза, вижу над собой лицо Соула так же близко, как до этого Ивена. Разбудил, видимо, жених. Так не вовремя. «Отравили!» Заполошно кричит какая-то дама. «Это все Эрмина, я знаю. Она больше всех замуж хочет». «Что?» Возмущенно вскрикнула, видимо, та самая ирмина «Да я уже не хочу после той книжки фавориткой лучше!» «Ой-ой, отравили!» — подхватывает уже несколько дам. «Точно, Эрмина!» Генерал поднимает вверх руку, знаком призывая к тишине. Миг стал очень тихо. Как самочувствие, Эль? «Относительно всех обстоятельств», — спрашиваю слабым голосом с нотками горечи, намекая скорой свадьбе. «Эль, отвечай». «Относительно нормально». Голова только немного кружится и подташнивает. «Беременна!» — вскрикнули дамы хором. «Да, я смотрю, тут среди фавориток одни лекари да предсказательницы. Да уж, предположение одно горячее другого». Сол обводит окружающих задумчивым взглядом, останавливая его на старшей даме. «Эль, пока тут была, что-нибудь ела?» Дама всерьез задумалась, вспоминая. это тоже задумалась. Неа». Время близится к вечеру, а мне не до еды было. Я еще ведь и спала три дня, и на озере сильно вымоталась. Кажется, нет, ничего не ела. Генерал кивнул, мол, ему все ясно, попросил дам на выход, и вскоре я оказалась за очень быстро накрытым военным столом. Ого! Столько яств! Кажется, это все наготовили к празднованию. Ешь, Эль, строго приказывает генерал. Кутаюсь в свой плащ, тщательно застегнутый фаворитками на все крючки и петельки. Ещё почему-то холодные руки дрожат. «Спасибо, не хочется». Отвечаю, я говоря истинную правду. «Не хочется. Кажется, сейчас съем хоть кусочек. И стошнит». «Так себе будет зрелище, если это случится не сейчас, а, например, на церемонии». Соло взял тарелку и лично налил туда бульон. «Тебе необходимо поесть, иначе не будет сил». Сразу станет лучше. Твое состояние похоже на то, что бывает у магов при энергетическом истощении. Смотрю в тарелку без особого энтузиазма. «Если хочешь, я сам тебя покормлю». Огорошил предложением Соул. «Не вяжется у меня в голове этот мужчина с тем, кто будет кормить кого-то с ложечки? Вот дать бы кому-то этой ложкой полбу в его исполнении легко». «Покормите». Легко согласилась я не потому, что мне это нужно. Но тут неожиданно стало интересно. Я не поверила, что генерал на это пойдет. В устав книжки, что сегодня читали, это точно никак не вписывается. Имперские мужчины требовательно жестоки и уж точно не будут проявлять никакой особой заботы. Сейчас Соул какую-нибудь отговорку озвучит. Генерал ничего не говорит. Он берет тарелку, зачерпывает ложкой суп и аккуратно подносит эту ложку к моим губам. Рот у меня открылся сам собой от удивления. Соул этим воспользовался, И тут же пошел в наступление, порция супа оказалась у меня во рту. Казалось бы, одна ложка всего, но вдруг действительно стало лучше. Внутри будто потеплело, и голова стала меньше кружиться. Сол тем временем не медлит, вот уже около моего лица маячит вторая ложка. А хочу задать вопрос, но только я открыла рот, чтобы это сделать, как и вторая ложка достигла цели. Сразу третья ложка. Кажется, генерал мне не даст ничего сказать, пока не съем все. поэтому послушно открывай рот. «Что ты хотела сказать?» спрашивает Сол, когда тарелка с супом пустеет. Генерал эту тарелку сразу убрал, и на ее месте оказалось блюдо с исходящей паром картошкой, с румяной корочкой и зеленью. Неожиданный аппетит проснулся. Заметила, как Сол собирается взять вилку, но тут уж я не медлила перехватила прибор, из-за чего вынуждена коснулась мужских пальцев и с удовольствием наколола на вилку картофелину. «А как это вы так?» «Что именно, Эль?» «Почему не следуете правилам? Мы тут с дамами сегодня книжку для имперских невест читали. Так там написано, что ничего такого мужчины делать не должны». «То, что я должен или не должен делать, решаю я сам, Эль». «Ну, вот я и спрашиваю. Почему вы решили не следовать правилам? То, что вы сейчас делали, как-то не по-имперски? Не чувствуете, что это унизило ваше имперское достоинство? Или это вы, наверное, специально сейчас пошли на этот шаг, чтобы я в обморок в самые ответственные моменты не падала? Все ради достижения цели. Опять Соло на меня смотрится снисходительно как на неразумное и наивное дитя. То, о чем ты говоришь, я делаю не впервые, Эль. Порой ты бываешь невнимательна. Ну, или воспринимаешь некоторые мои действия неправильно. Мне нравится заботиться о своей женщине. Меня никак это не смущает. Помыть, накормить, уложить спать, обезопасить... В этом нет ничего противоестественного. Не веришь? Хочешь еще поэкспериментировать? Пугает меня Соул своими предложениями. Мне не нравится такая забота, потому что, несмотря ни на какие обстоятельства, я ощущаю себя исключительно своей собственной женщиной. Генерал, склонив голову, посмотрел на меня с интересом. В Нариде мужчины не проявляют подобной заботы? м м «Не знаю. Я как-то не задумывалась над этим вопросом». Соул, понимающий, кивнул. «С ранних лет ты принадлежала самой себе. Жреческая община осуществляла только весьма условные надзорные функции. О всяком случае, я так уловил из твоих рассказов». «Да. И меня все вполне устраивало. Никаких неудобств». «У тебя есть шанс когда-нибудь вновь вернуть себе независимость». Горько усмехнулась. «Хотите сказать, что если все пойдет по вашему плану, то в конце выполните обещание и отпустите?» «Хорошо, если свобода и независимость даются просто так, но чаще их приходится завоевывать. Если у тебя достаточно желания, сил, терпения, ты получаешь то, что хочешь». «Это имперские постулаты. Добиваться желаемого силой». «И заметь, ты находишься в империи, но, а я своих слов, как правило, не нарушаю». «Хмыкнула». «Как правило?» Порой обстоятельства и время меняют очень многое, в том числе нас самих. Ты поела, Эль? Как насчет десерта? Взглянула в свою тарелку, за разговором с солом и не заметила, как все съела. Это я быстро. Пожалуй, нет. Я и правда чувствую себя более чем сытой. Хорошо, идем. Генерал встает и подает мне руку. А куда? На церемонию. Нас уже ждут. Ой, я, пожалуй, все-таки съем еще десерт. «Да и столько еды еще осталось». Генерал усмехнулся, подцепил меня под локоток и поднял. «Чуть раньше, чуть позже, Эль, это ничего не изменит».